Глава 3. Через час с небольшим мы с Вячеславом уже прибыли в институт, где выслушали наставление относительно того, что нигде не стоит останавливаться, никого никуда не подбрасывать и так далее и тому подобное, словно мы не смыślёныши и ничего не понимаем. Впрочем, Олег Ефимоччу можно было понять. Он боялся за жизнь учёного и старался всячески оградить его от неприятностей. Единственное, что он и спонсоры могли сделать сейчас, Была выдачена нам с Конышевым сопроводительной машины и нескольких профессиональных хорошо проверенных охранников. Подобрать таковых и снабдить нас транспортом велели начальнику службы безопасности Тимошенко Сергею Александровичу. Скоро мне представили отобранных ребят. Первый оказался атлетически сложен, хотя весь его вид указывал на то, что у парень несколько медлителен и не разговорчив. Внешность молодца индивидуальностью не блестала, зато фамилия и имя Запомнились легко. Худаков Николай. Второй, Панов Андрей, являлся куда более яркой личностью. При своём небольшом росточке, весьма мускулистый и накаченный, с живым каким-то задорным взглядом и копной вьющихся ярко-рыжих волос. Третьего звали Шиханов Александр. Он был самым юным, а потому беззаботным. Я сначала возмутилась: зачем нам дают какого-то зелёного юнца? Но когда мне объяснили, что он лучше всех стреляет, Астыла, понимая, что его умение может нам здорово пригодиться. Помимо этой троицы нам предоставили ещё и водителя, хотя я собиралась вести машину самостоятельно. Но Тимошенко заявил: "Приказ сверху. Вы должны контролировать обстановку, а руль пусть другие". Пришлось согласиться. В итоге моё любимое дело перепоручили Учаеву Михаилу, мужчине лет 30 с небольшим Немного угрюмому, задумчивому и молчаливому. Сперва он мне не очень-то понравился, так как я всегда настороженно отношусь к молчунам. О уж я как никто другой знала, что бояться надо не весельчаков и балагуров, а тихонь, про которых никогда не знаешь, что у них на уме. Что касается транспорта, о своим автомобилем я рисковать напрочь отказалась, нам дали две машины: чёрный Opel и такого же цвета Ford. В последнем предстояло ехать мне и Вячеславу, прочем же оставался Оппель. Еще раз распланировав весь маршрут, обговорив некоторые детали и действия в случае нападения, мы расселись по местам. Я сел рядом с Учайовым, Конышев устроился на заднем сиденье. Первая с места тронулась, вторая машина. Она объехала нас справа и встала впереди. Наш водитель тоже завел двигатель и мы тронулись. Карташ плавно вырулил с территории института на центральную трассу, затем свернул на улицу Северную. Там транспорта было значительно меньше, так что машины смогли набрать скорость. Чувствуя себя немного не в своей тарелке, поскольку предпочитала вести машину сама, я принялась осматриваться по сторонам. Несколько раз бросала взгляд в зеркало заднего вида, но пока ничего подозрительного ни позади, ни впереди не заметила. Мы плавно катели в сторону междугородней трассы. Дорога туда вела одна, а потому я не могла позволить себе расслабиться, прекрасно понимая, что преступникам ничего не составит вычислить наш маршрут и совершить нападение. Евгений Максимовна обратился ко мне учаев: "Можно включить приёмник? Скучно так без музыки-то ехать". "Включайте", вместо меня ответил ему Конышев. "Мне тоже нужно немного отвлечься". Михаил тут же покрутил ручки приёмника и, поймав какую-то волну, немного прибавил звук. По салону поплыл красивый голос Валерия Бадзинского, поющего про эти глаза напротив. Учаев, негромко стал подпевать. Неожиданно впереди прямо на дороге нарисовалась какая-то плохо различимая фигура. Я опустил козырёк и оградив себя от слепящих глаз лучей, пыталась разглядеть, кто же разгуливает прямо по следе трассы, рискуя быть сбитым каким-нибудь водяным лихачом. Оказалось, что потенциальный самоубийца мужчина, социальный статус которого определялся одним кратким и ёмким словом бомж. На нём были какие-то грязные рваные шмотки, волосы его торчали во все стороны как на голове, так и на подбородке, к которому уже несколько лет, наверное, не прикасалась бритва, а потом борода свисала до уровня груди. Вдобавок ко всему, Красавцы ещё и шаталые стороны в сторону, явно от выпитого спиртного. Но о дороге тот не уходил, старательно выписывая по трассе витиеватую синусоиду. "Вот придурок", заметив смельчака, выругался сквозь зубы Михаил. Напорятся до потери человеческого облика, а потом под машину лезут. Хотя, что ему терять? Днём больше, днём меньше. А кто-нибудь затормозить не успеет, собьёт, а потом ещё и отвечать будет. "Объезжай", сухо скомандовал я. Поезд пока гуляет. Учаев несколько раз надавил на клаксон, а затем плавно обогнал бомжа. Следующая за нами машина сделала то же самое. Мы покатели дальше. Скоро нам попался ещё один представитель маргинальных слоёв общества. Только этот не дразнил судьбу, а просто стоял у пешеходной дорожки и поджидал, когда транспорт станет поменьше и можно будет перейти на другую сторону. Увидев его, я невольно подумала, что нам сегодня от чего-то везёт, но таких вот персонажей Но почти сразу переключилась на наружное наблюдение. И совершенно не ожидала, что Михаил ни с того ни с сего надавит на тормоза, да так резко, что и я, и Вячеслав подались вперёд. Ты чего, шалел совсем? Едва успев предотвратить своё соприкосновение с лобовым стеклом, накинулась я на Учаева. "А шалишь тут? У него пистолет". Испуганно откликнулся водитель и мотнул головой в сторону бомжа. Я быстро повернула голову и действительно увидела в руках бомжа не весь от кода взявшийся пистолет, нацеленный на нашу машину. Головы вниз немедленно, что есть силы, заорало я. Несколько пуль прошлись по колесам и машина слегка осела. Давай задний ход, приказал я Михаилу. Тот не поднимая головы от руля переключил скорость и дал задний ход. Машина заюлила по дороге, а через минуту врезалась задним бампером в следующий позади Опель. Поняв, что дальнейшее отступление невозможно, я приказала Михаилу оставаться в машине и присматривать за Конышевым. Сама достала свой Макаров и, выскочив из Форда на дорогу, принялась отстреливаться. Стараясь не нарваться на шальную пулю, попыталась с первого же выстрела попасть в налётчика, понимая, что у моего оружия очень слабые убойные силы и между нами большое расстояние. Первый мой выстрел в цель не попал. Зато подстегнул ребят из Опеля, заставив их последовать моему примеру. Они тоже вылезли из машины и, прикрываясь ею, безостановочно полеле по бомжу. Ребятки были вооружены российскими ТТ, прицельная дальность которых равняется 100 м. И вскоре один из них ранил нападавшего в руку, и тот, выронив оружие, со всех ног помчался прочь. Я кинулась следом, понимая, что теперь бандиту отстреливаться нечем. Охранники также перестали полить и бросились за мной. Достигнув того места, где было брошено оружие, я приостановилась, подняла его и, повернувшись к охранникам, произнесла: "Он полил из беретты. Такими пистолетами не разбрасываются. Двое останьтесь здесь и присматривайте за Вячеславом. Здесь может быть засада. Шиханов, вы со мной". Пренёк послушно кивнул, и мы, набрав скорость, помчались догонять обстрелявшего нас бандита. Бомш оказался отличным бегуном. И перескакивая на ходу через все встречающиеся препятствия, всё сильнее отрывался от погони. Мы, конечно, тоже поторапливались, но догнать его у нас почему-то не получалось. "Давай его окружим", предложил Яшиханов, заметив, что преступник заскочил в какой-то двор. "Беги-ка вон туда". Мы разделились. Я продолжила погоню, а Александр предпринял обходной манёвр. К сожалению, он достиг выхода из двора чуть позже, чем требовалось, а потому поймать бомжа не получилось. Может, пальнуть по нему? Едва дыша заметил Шаханов. По ногам, чтобы рухнул. Давай, согласилась я тоже, порядком устал от этой гонки. Парнишка тут же достал свой ТТ и прицелившись, выстрелил. Пуля не достигла цели, ударившись обо что-то в стороне. Эй, этого парня они называют лучшим стрелком, с усмешкой заметила я про себя. Наверное, имеется в виду стрельба на ровной территории и в неподвижном положении. Да, протянула я. И вскинув Макаров, пальнула по ногам бомжа. Тот споткнулся и кубрием покатился по земле. Я прибавила ходу и вскоре уже оказалась рядом с ним. Пятка моя, пятка! Ухватившись за ногу, вопил, что есть сил бандит. Не обращая внимания на вопли, я схватила мужчину за грудки и резко, подняв на ноги, с силой тряхнула. Кто тебя послал? Кто тебя нанял? Ууу, больно! Весь перекосился мужик и попытался вновь осесть на землю. Сейчас будет еще больнее, если не скажешь, предупредил я, продолжая удерживать его в вертикальном положении. Говори, мрась, кто тебя подослал? Не знаю я, ничего не знаю. Пятка, моя пятка! Из глаз бомжа ручьем покатились крупные слезы. У него и рука прострелена, заметил подоспевший вскоре Шеханов. Может перевязать стоит? Да нет, не надо. Тот обычная царапина. Бросив взгляд на грязный рукав с небольшим красным пятнышком на нем. Отмахнулась я. Ничего страшного. Такие, как он живучие. Так ты будешь говорить или нет? Вновь обратилась я к задержанному. Бомж захлёпал сильнее, по-прежнему ничего не говоря. Урод, что ж с тобой делать-то? Не сдержавшись, выругалась я и, передав бомжа в руки Шиханова, велела отволочь раненого к машинам. Сама немного помедлила, пытаясь во всём разобраться. Очевидно, что этот бедолага обычная подсадная утка, который, если кого и видел, то таких же пешек, как он сам, такому достаточно пообещать пару бутылок водки, может немного денег, и вот результат. Он готов палить хоть по самому президенту. Подобные личности ненавидят богатых, не доверяют обществу, и склонить их к преступлению ничего не стоит, тем более в случае поимки максимум, что им грозит тюрьма. А значит, хоть на какое-то время государство обеспечит им бесплатную еду. А для таких, как он, это уже само по себе неплохо. Уставы вздохнув, я поспешила догнать Шаханова, ведущего бомжа к машинам. Она, догнав, пошла рядом с некоторой жалостью, поглядывая на угрюмо посаповывающего пленника. Тот и про боль, казалось, давно забыл, предвкушая в скором времени дрямовую баланду. Вернувшись к машине, мы застали всех остальных целыми и невредимыми и немного взволнованными. Панов доложил, что они уже вызвали ментов, и вскоре те сюда прибудут. Вячеслав не пострадал, правда, обе машины потребуют некоторого ремонта. Дальше ехать на них можно? – спросила я. Можно, кивнул тот, если не обращать внимания на дыры в корпусе. Простреленное колесо я уже поменял, поставил запаску. А что с этим думаете делать? Михаила явно интересовала судьба бомжа, окружённого охранниками. Пока не знаю. Скорее всего, передадим ментам, дальше пусть сами разбираются. Михаил как-то тяжело вздохнул. Что-то не так? насторожилась я. Да нет, просто подумалось. О чём же? Серьёзные видны люди на нашего учёного охотятся. Если такую модель оружия обычному бомжу доверили. У него хоть и небольшая прицельная дальность, всего около 25 м. Зато темп стрельбы достигает ста десяти выстрелов в минуту. Можно осуществлять не только одиночные выстрелы, но и вести огонь очередями по три выстрела сразу. Наши пушки на такое не способны. Он кивнул на мой Макаров. Так вы боитесь? догадался я. Признаюсь честно, есть немного. Кивнул тот. А кто не боится? Думаете они? Мучаев усмехнувшись посмотрел на группу сопровождения. Еще как боятся, только не показывают этого. молодые, потому что. А мне вот не стыдно признаться, что испугался. Только профессию я себе сам выбирал, а потому теперь винить некого. Хорошо, что вы это понимаете, заметил я в ответ. И очень надеюсь, что всё обойдётся. Но в следующий раз будьте повнимательнее и быстрее реагируйте на происходящее. От этого ведь зависит не только ваша жизнь, но и жизнь Вячеслава. А он нужен обществу куда больше, чем мы с вами. Михаил согласно кивнул и неуспешно направился в сторону машины. Я подошла к охранникам и спросила: "Ну что, он хоть что-нибудь сказал?" "Да где там? Пнул и пару раз заревел как младенец", махнул рукой Шаханов. "Он нас, похоже, даже не слышит. А перестаём бить, тут же утихает и начинает таращиться как идиот. Может, у него с психикой чего не того?" предположил парень. Погливый пёс, пнув сидящего прямо на асфальте мужика, заметил в ответ на это Худаков. Да он просто прикидывается дурачком, чтобы мы пожалели и отпустили. Не троньте его, сжалелась я над беднягой. Ему с милицией общаться предстоит, еще и от них натерпится. А у нас есть дела посерьезнее. Вы мне лучше скажите, вам что кроме пистолетов ничего другого не выдали? Почему же выдали автоматы? ответил за всех Панов. Тогда каков же чёрт, вы начали по нему из пистолетов палить? Так ведь за автоматы нельзя. вдруг кого из мирных граждан заденем, замявшись, объяснил Андрей. У нас приказ был использовать автоматы только в экстренных случаях. Ну, если серьёзный обстрел будет, то тут такие ещё сегодня будут, пообещал я. Могу вам поклясться. Так что подготовьтесь посерьёзнее и держите ухо востро. Дорога длинная, пустынная. Там за городом нам никто не поможет. И боюсь, что стрелять придётся на поражение. Мы поняли. Дружно закивали ребята. Ну и хорошо. Оставив парней, я переместилась к Форду и, проверив, как себя чувствует Вячеслав, спросила: "Ну как, ещё не передумали ехать за своей женой?" "Нет, не передумал", уверенно ответил Конышев. "И не передумаю. Я хочу видеть Вику и говорить с ней". "Жаль", искренне вздохнула я. "Своим решением вы могли бы избавить всех нас, а себя в первую очередь, от массы проблем". Ну да ладно, сидите пока. Нужно дождаться прибытия милиции, они уже на подходе. Менты и в самом деле прибыли весьма скоро. Мы вкратце обрисовали им картину происшествия, передали задержанного и сославшись на спешку, уехали. Промчавшись по злополучной улице города, где нас обстреляли, мы свернули на Тронскую. Каштаны рощи вдоль дороги на какое-то время окутали нас тенью и дали возможность не щуриться от бившего прямо в лицо солнечного света. Машины синхронно неслись вперёд, все были напряжены до предела, понимая, что ане удачи руководителям покушение станет известно очень скоро, а значит, они не замедлят предпринять что-то ещё. Даже музыка в такой ситуации раздражала, и я её выключила, предпочтя двигаться в полной тишине. Остальные не возражали. Стараясь выбирать дороги с наименее активным движением, мы наконец добрались до выезда из города. И поднявшись в гору, оказались на трассе, ведущей к большой развилке под мостом. От нее в разные стороны шли дороги междугородного значения, и постов Гибадеде не предвидилось на протяжении многих километров. Но и до развилки еще предстояло добираться, и путь этот лежал вдоль дачных поселков, почти вплотную прилегающих к трассе. Мы сосредоточенно смотрели по сторонам, но пока все было относительно спокойно. Лишь через несколько километров пути я велел учаю его остановиться, заметив впереди на дороге огромную кучу песка, которую все остальные авто вынуждены были объезжать. Причем неподалеку шло строительство какого-то дома, который вели лица то ли чеченской, то ли кавказской национальности. Это-то обстоятельство меня и насторожило. Я прекрасно знала, что для подрыва на дорогах автомашин нередко использовали именно такие груды песка, появившиеся вроде бы в результате строительства. Причём управлять самим взрывом можно как с помощью часового механизма, так и радиоуправляемого устройства. Последнее в нашем случае наиболее вероятно. Что, что такое стряслось? Не поняв причины моего приказа, спешно спросил у меня Учаев. Да и Вячеслав Евгеньич, сидящий на заднем сиденье, тоже напрягся. Видите эту кучу песка? Кивнув головой в ее сторону, спросила я. Вижу. Ну и что такого? Все еще не понимал тот. Куча как куча. Там может быть спрятана бомба. Да ладно вам. Не поверил мне Михаил. Какая бомба? Стройка вон идет. Вот и сопанули его сюда. Могли бы, конечно, и поближе подвести, но, видно, водиле не слишком хотелось потом вылезать из этой ямы. Вот он и высыпал всё прямо тут. Это-то всё так. Но подумай, кому понадобилось высыпать песок прямо посреди дороги с широкой обочиной? Ведь его можно было сыпать туда, да бы не мешать нормальному движению. Да и рабочим ближе за ним ходить, настаивала я. Ну, вообще-то, да, задумался теперь уже и Учаев. И что думаете делать? Подходить ты и проверять слишком опасно? Знаю, кивнула в ответ я. "Женя, ну что там опять?" спросил у меня нервничающий Коношев. "Что ещё за куча с песком? Мы скоро поедем. Прямо сейчас", ответила я ему и, повернувшись к Михаилу, добавила: "Давай в объезд. Пару метров назад я видела поворот, по нему и объедем". Михаил подчинился и принялся разворачивать машину прямо посреди дороги, чем слегка застопорил общее движение. У меня зазвонил телефон. Я сняла трубку. Евгения Максимовна, что случилось? Почему вы едете в обратном направлении? Это интересовались причинами наших действий ребята из сопровождающей машины. Ничего серьёзного, успокоила их я. Так, обычные меры предосторожности. Хотим пойти в объезд. Следуйте за нами и не отставайте. Хорошо, над двете литей отключились. Достигнув поворота, мы покатили по периферийной дороге, планируя вынырнуть уже за той подозрительной кучкой песка. Но нам не повезло, и очень скоро дорога оборвалась, и наша машина уткнулась в забор дома, за которым виднелся тёмно-красный гараж. Другого пути вокруг не наблюдалось. Что будем делать? спросил Михаил, остановив машину. Здесь тупик. Я ничего не ответила и высунувшись в окно, спросила у проходящей мимо женщины с ведром: "Скажите, пожалуйста, как нам можно проехать на центральную трассу?" "Так вы с ней её спустились?" уверенно заявила та, опуская ведро на землю и поправляя выбившийся из-под заколки светлый локон. "Знаю", кивнула я. "Но нам нужно объехать этот участок пути. Из-за куч с песком, что ли?" догадалась сообразительная бабёнка. Затем широко улыбнулась и тут же зачистила А чего ее объезжать? Протиснулись бы сбоку, как все делают. Она у нас уже второй год там все убрать некому. Нечейная она. Дорогу где-то там дальше ремонтировали, песок возили. Раньше куча еще больше была, а теперь почти ничего от нее не осталось. Кто детям в песочницу перетаскал, кто на стройку. Скоро и во все исчезнет. Поблагодарив женщину за помощь, я посмотрела на ожидающего моих команд Михаила и произнесла: "Ладно, давай назад". Попробуем проскочить по-быстрому. Учаявшись, постаравшись скрыть ироническую усмешку, начал вновь разворачивать машину, стараясь даже не смотреть в мою сторону. Понимая, что малость переборщила, я смущённо отвернулась в другую сторону и мысленно принялась ругать себя. Тем временем мы вернулись обратно. Когда впереди вновь показалась куча, я не удержалась и попросила Постаравшись промчаться мимо неё как можно быстрее, чтобы даже в случае взрыва машина отбросила волной в сторону и никто не пострадал. Вдруг такой удачно расположенный куча песка всё же кто-то воспользовался для своих целей. Михаил молчикевнув, переключил скорость и вдав педаль в пол, помчался вперёд. И я с замиранием сердца ожидал неизбежного. Машина всё быстрее приближалась к песку. Вот до него уже всего метр, полметра, вот куча совсем рядом. Большая, покрывшаяся корочкой, поросшая травой. О, боже, я едва не покраснела до корней волос, поняв, как сильно ошиблась в своих предположениях. Куча действительно старая, в такой бомбе быть не могло. Это ж надо так ошибиться. Похоже, стремясь оградить клиента от беды, я немного переборщила, высматривая подозрительное во всём, что только встречается на пути. Но повышенная бдительность уж точно лучше, чем ослабленная или вообще никакая, успокоила я сама себя. Когда показавшийся мне подозрительным участок пути оказался далеко позади нас, я заставила себя немного расслабиться, поудобнее разместившись на сиденье. Мимо проносились автомобили, вдоль дороги мелькали деревья, всё было спокойно и тихо. Расслабились и остальные, и Михаил вновь включил приёмник. Скорее впереди появился ещё один дачный посёлок. Я повернула голову в ту сторону и окинула взглядом дачников, идущих по узенькому асфальтированному тротуару. Среди них мне сразу бросился в глаза человек в красном защитном шлеме, сидящий на мотоцикле. Он не сводил глаз с нашего кортежа и, дождавшись, когда тот проедет мимо, устремился в догонку. Я напряглась, но пока ничего не предпринимала, выжидая Мотоциклист продолжал преследовать нас, но недолго. Едва машины вышли на трассу Тарасов-Продная, парень свернул к какому-то кафе и, остановившись у него, достал из кармана сотовый. Мы уносились всё дальше, а мотоциклист вовсе и не торопился пускаться в догонку. Покинув свою машину, он преспокойно направился к входу в кафе. Кажется, явно я ошибалась, с некоторым облегчением подумала я про себя. Парню просто было с нами по пути, а такой кортеж, как наш, всегда привлекает внимание. Ведь все думают, будто в подобном сопровождении ездят только губернаторы и его приближенные, и все же нужно держать ухо востро. Ребята, давайте быстрее, если можно. По порядкам нервничая попросил клиент. У меня нехорошие предчувствия. Водитель подчинился и прибавил скорость до сотни километров в час. Первая машина. А Opel мы вновь пустили вперёд, переместилась к нам в хвост, не успев сориентироваться. Впереди показался перекрёсток. Солнце заволокла какая-то тёмная тучка, мгновенно стало как-то зловеще сумрачно, и у меня нехорошо защемило под сердцем. "Похоже, будет дождь", устало заметил водитель. "Может и будет", согласилась я вновь напряжённо вглядываясь в дорогу. С одной стороны перекрёстка находилась небольшая автобусная остановка, на которой маячила едва различимая женская фигурка. Чуть подальше на обочине разместился грузовой трейлер. Завидев наши машины, женщина сразу же оживилась и выйдя из-под навеса, активно замахала рукой. "Не тормози", на всякий случай предупредил я водителя. Тот кивнул и переключив скорость, пронёсся мимо разочарованной особы в сторону стоящей на обочине машины. Едва только мы поравнялись с ней, раздались хлопки. И наше авто внезапно пошло юзом. Я не сразу сообразила, что стреляют из-за трейлера. Быстро обернувшись, я выкрикнула: "Голову вниз!" Клиент, не понимающий, завертел головой и, не думая слушаться моих приказов, в этот момент в заднее стекло ударилась пуля и, буквально просвистев мимо шеи Конышева, впилась в затылок водителю. Я торопливо перехватила руль. И попыталась выровнять неуправляемый автомобиль одновременно крича: "Опустите голову, по нам стреляют!" Теперь уже клиент меня понял и поспешил пригнуться. Я с трудом, сдвинув на край сиденья мертвого водителя одной ногой, на ощупь отоскала педаль газа и вдавила ее в пол. Машина рванулась еще сильнее, и скрипя почти голыми ободами колес об асфальт. Я боялась потерять управление, но и нового выхода у меня не было. Тем более, что впереди заметила ещё одну группу налётчиков. Те уже поджидали нас вот-вот, готовые сорваться с места и преградить нам путь. Наш Форд безостановочно нёсся прямо на бандитов. Расстояние всё быстрее и быстрее сокращалось. Вот из заднего окна Audi преступников кто-то высунулся по пояс и нацелил на нас автомат. Уходя от линии огня, я вильнула чуть в сторону и съехав с асфальтированной дороги, повела авто прямо по полю. Спущенные колеса того и гляди готовы были увязнуть в очередной канаве, давая бандитам шанс добить оставшихся в живых. Понимая, что это рано или поздно произойдет, я спешно оглянулась назад, негромко выругавшись: "Какого чёрта они не стреляют?" Вопрос, конечно, остался без ответа. Зато я увидела, что вторая машина едет следом за нами, практически не отставая, а кони шив лежит в одном положении и не подает признаков жизни. Эй-эй, не имей возможности осмотреть его на предмет ранений, окликнула я Вячеслава. Вы живы? Кажется, да, не сразу ответил Конушев. Что происходит? Что происходит? усмехнулась я, но потом, опомнившись, чуть спокойнее добавила. Ах, да, вы же не видите и ваше счастье. Почему машину так трясёт? Мужчина вцепился руками в спинку сиденья перед собой. Мы едем по полю. Коротко пояснила я. И нас обстреливают из автоматов длинными очередями. На салют в вашу честь это совсем не похоже. Что с Михаилом? Я слышал, как позади меня рассыпалось на части стекло. Почему его не слышно? Точно не знаю, но скорее всего, он мёртв, ответила я тихо, и в этот момент машина окончательно застряла на какой-то кочке, отказываясь двигаться вперёд. Мотор ревёл, колёса крутились, но без толку. Ну, чёрт! приехали. Громко выругалась я и торопливо обернулась назад. Машина преступников катила следом за нами, а её пассажиры нещадно полили по пристроившемуся в хвосте Opel. Когда Худаков увидел, что мы встали, то слегка сбавил скорость и, развернув машину, превратил её во временную преграду для ополч. Сами же ребята без какой-либо команды выпрыгивали из авто и прильнув к земле принялись отстреливаться. Не выходите из машины, я к ним. крикнул я Вячеславу и тоже выскочила из форда. Затем перекатилась по земле к охранникам, выхватила свой макаров и присоединилась к отражению атаки. В одночасье поле наших противников практически изрешетели несчастный Opel, превратив его в металлолом. Не имея возможности поднять головы от земли, мы вынуждены были полить по колёсам и просто вперёд, надеясь, что хоть одна из пуль всё же угодит по адресу. Это, конечно, заставило бандитов остановить свою Audi но мало чем помогло нам. Поняв, что сейчас они примерно на равных с нами, преступники на мгновение прекратили стрелять. Воспользовавшись минуткой затишья, я рисковала поднять голову, чтобы посмотреть, что там у них творится, и тут же крикнула: "В рассыпную, граната!" И в самом деле, один из бандитов, выскочив из автомобиля, бросил в нашу сторону гранату, решив ускорить процесс расправы. Я едва успела отскочить в сторону, как граната взорвалась прямо перед нашим недавним укрытием, подбросив несчастный автомобиль над землёй, а затем вновь обрушив вниз. Теперь прикрытия у нас не было никакого, не считая поля подсолнухов за спиной. Николай, Андрей, Саша, уходите в поле, уходите, закричала я, что есть мочи, чувствуя свою ответственность за жизни ребят. Затем, не проверяя, выполняется ли мой приказ, кинулась к машине, где оставался Вячеслав. Благодаря тому, что взорванный Opel пылыхал громадным кострищем, за клубами дыма преступники нас не видели. Вытащив Вячеслава из машины, я крепко схватила его за руку и, повернув лицом к полю, попросила: "Бегите прямо и не останавливайтесь. Бегите, что есть сил". "А вы, Женя, как же вы?" взволнованно спросил меня Вячеслав. "Я должна вас прикрыть. Бегите, говорю, прикрикнула я. Конышев перестал сопротивляться и побежал в указанном направлении, немного сгорбившись и то и дело спотыкаясь. Я понимала, что в сторону второй машины могут кинуть ещё одну гранату, поспешила откатиться в другую сторону и, прижавшись к земле, стала стрелять по выпрыгнувшим из авто бандитам. Мне удалось ранить одного, но остальные тот же поняли, откуда идёт пальба, и принялись выжигать территорию вокруг меня огнём из автоматов. Остаться в живых в таких условиях казалось практически нереально. И всё же, фортуна была на моей стороне. Несколько пуль пришлись по соседству, лишь слегка поцарапав меня, и только одна вцепилась в область предплечья. Но тут стрельба развернулась где-то в стороне, и меня оставили в покое. Я осторожно приподняла голову и увидела, как лёжа среди подсолнухов, меня прикрывает Шаханов. В ту минуту я готова была расцеловать юнца, подарившего мне драгоценные минуты, нужные мне, чтобы отползти к полю. Вскоре к стрельбе Шиханова присоединился кто-то ещё из ребят, только с другой стороны. Я как раз успела достичь поля, буквально рухнув в подсолнухи, и только тогда перевела дух. Стрельба не прекращалась. Наш форт бандиты использовали в качестве прикрытия, и не рискуя высувываться из-за него, вели прицельный огонь по охранникам. Необходимо было срочно что-то предпринять. Понимая, что разлёживаться мне совершенно некогда, собралась силами и слегка привстав, осторожно пробиралась к Александру. Два раза мне на голову падали сшибленные полями подсолнухи, но я не обращала на это внимания, понимая, что просто обязана собрать своих вместе, в противном случае нас элементарно перестреляют по одиночке, и цель преступников будет достигнута. Наконец я отыскала смельчака И вынорнув у него за спиной, негромко спросила: "Как с патронами? Заканчиваются?" Разочарованно откликнулся тот: "Еще немного и все. Придется отступать. Не трати их понапрасну. Стреляй только в тех, кто рискнет выскунуться. Своим шквалом ты все равно ничего не добьешься. А на удачу рассчитывать не стоит." "Ага," согласился Шеханов и тут же перестал жать на курок. "Спасибо," решив, что просто обязаны это ему сказать, произнесла я. "Да не за что." Немного смутился парнишка. "Свои ведь. А где остальные? Видел кого-нибудь?" "Да, Андрюха Панов вон оттуда стреляет. А Худаков? Он от машины отскочить не успел." Виновато отвёл взгляд юноша. "А Конышева ты видел?" торопливо перевела я разговор, понимая, что всем сейчас тяжело, но пока над нами всё ещё нависло угроза, времени для скорби нет. Парнишка отрицательно поматал головой, а затем добавил: Когда бежали по полю, видел, а потом потерял. Попробуй найти его. Не подпуская никого к подсолнухам. А если все же попрут и начнут гранатами забрасывать, уходи, себя спасай. Поле большое, а вось всех не найдут. Понял меня? Понял. Послушно закивал головой парень. Ну и хорошо. Удачи тебе. Пожелала я ему на прощание и, шагнув в подсолнухи, отправилась на поиски ученого. Понимая, что найти его непросто, я стала звать Конышева по имени, надеясь, что он услышит меня и откликнется. Про раненное плечо мне пришлось пока забыть, несмотря на то, что оно кровоточило и очень болело. На мой зов никто не откликался. Я продолжала кричать, зная, что далеко уйти Вячеслав не мог. Неожиданно вокруг всё стихло. Я насторожилась и невольно обернулась назад, хотя за подсолнухами всё равно ничего не было видно. Но вот стрельба снова возобновилась, причём где-то в стороне. Я сначала прислушалась, а затем бросилась бежать в том направлении. Мычалась со всех ног. Подсолнухи нещадно хлестали меня по лицу своими массивными листьями. Некоторые я успевала раздвигать руками, от иных просто уворачивалась. Выстрелы послышались ещё ближе. Неожиданно в стороне от меня что-то шевельнулось. Я повалилась на землю и замерла. Неизвестный медленно и очень осторожно продвигался вперёд. Я не видела его, так как мешали заросли, но твёрдо знала, что если сейчас выстрелю, то свалю на повал. Промахнуться с такого небольшого расстояния я не могла. И всё же от чего-то медлила, то ли боясь, что траекторию пули изменят возникшие у неё на пути толстенные стебли подсолнухов, то ли ещё почему-то. Неожиданно неизвестный споткнулся и упал. Я сорвалась с места и помчалась в том направлении, признав в незнакомце Вячеслава Евгеньевича. Теперь мне стало понятно, почему так осторожны были его движения и почему моя интуиция подсказывала мне, что стрелять не стоит. "Вячеслав, слава богу, я вас нашла", буквально вцепившись в мужчину, воскликнула я. Тот даже понять не успел, откуда я налетела, и беспомощно замер. Сейчас на его глазах не было тёмных очков, Видимо, Конышев потерял во время бегства, и его лицо выглядело устрашающе. Невольно вздрогнув, я спросила: "Как вы? Не ранены?" "Нет, нет, я совершенно не пострадал", придя в себя, ответил Конышев. "Но там наш мальчик. Он уводит бандитов от меня. Мы были рядом, а потом, когда те стали подбираться к полю, он велел мне идти вглубь, а сам помчался в сторону. Женечка, вы должны ему помочь, он ведь ещё так молод." Он, услышав, что стрельба неожиданно прекратилась, Вячеслав смолк. А когда с разных сторон зашелестели листья подсолнухов, всё понял и, обхватив голову руками, осел на землю. О, господи, за что? Это я, я один во всём виноват. Вы ведь меня предупреждали, что добром это не кончится, а я не послушал. А теперь бедный мальчик Не время лить слёзы, решительно перебила я Вячеслава. Нам нужно уходить. Коношев не смог ничего ответить, а я подхватила его под руку и потащила за собой, забирая в противоположную сторону от той, где слышались последние выстрелы. Сейчас мне приходилось не только вести Вячеслава, но ещё и всё время оглядываться, прислушиваться, не идёт ли кто по пятам. Сначала шорохи ещё были слышны, затем всё стихло. Но расслабляться я не спешила. Мы прошли ещё некоторое расстояние, и я предложила Вячеславу сесть и немного отдохнуть. Сама же осталась стоять, не имея представления о том, где мы находимся и куда нужно идти, чтобы выбраться из зарослей подсолнуха, я призадумалась. Вячеслав молчал, будучи угрюмее обычного. Устало вздохнув, я проверила свой Макаров, пересчитав количество оставшихся зарядов. Из 8 патронов осталось 5. Довольно много, если по тебе не палят из полемёты или не забрасывают гранатами. Как назло, раненная рука заболела ещё сильнее. Пришлось оторвать от майки большой кусок и слегка стянуть её. На большее не оставалось времени. Мы посреди поля, да? Отвлёк меня от мрачных мыслей Вячеслав. Ну, может и не в самой середине, но забрались довольно далеко, ответила я. Ну ничего, выйдем. Заберём немного в сторону и двинемся в обратном направлении. А что потом, вернёмся в город? Не знаю. Вообще, если мыслить логически, сейчас ваши недруги окончательно потеряли нас из виду. Что нам только на руку. Мы могли бы беспрепятственно добраться до родственников вашей жены, вот только что? Боюсь, там-то нас и поджидает засада, тем более что им известен наш маршрут. И всё же мы должны отыскать мою жену. Вдруг это не она писала такое письмо, а её заставили, чтобы выманить меня. Я боюсь, что она сейчас у них и Речь Вячеслава перебил звонок моего сотового телефона. В первый момент мы оба испуганно вздрогнули, но потом я поняла, откуда исходят эти звуки, и торопливо схватилась за трубку, боясь, что трели услышат кто-то ещё и пальба возобновится. Да, охотников слушает Торопливо откликнулась я, нажав на кнопку приёма. Евгений Максимович, это Шиханов. Вы где? А где ты? Да чёрт его знает, выругался мальчишка. В подсолнухах этих грёбаных. Бандиты ушли, я затаился и меня не нашли, хотя ходили мимо, всего в нескольких шагах от меня. А потом, когда они край поля прочёсывать стали, пришлось в самую гущу полезть. Теперь вот сижу тут. Хорошо, еще телефон есть, можно вам позвонить. Что с твоим товарищем? Рискнул спросить я. С по новым-то не знаю. Как он стрелял, слышал, а потом стихло все. Может, тоже затаился. Что делать-то? Бери правее и выходи, только осторожнее. Мы сейчас тоже выбираться отсюда будем. Когда выйдешь, проверь, какой километр дороги мимо проходит. Мы сделаем то же самое, а потом созвонимся, понял? Понял. Вы там поосторожнее, а то вдруг бандиты всё ещё тут ходят. Да уж, постараемся. Невольно улыбнулась такой заботе я и, отключив телефон, пересказала Вячеславу содержание разговора. Теперь уже мы не стали медлить и решительно направились в обратном направлении, мечтая только об одном, чтобы преступники укотили во свои ямы.